После той страшной ночи в доме на холме мы со Стефани прекратили наши ночные вылазки и не пугали народ. Нам это стало неинтересно, и особенно после того, как мы увидели настоящего призрака. В общем, мы больше не наводили ужас на всё округу. Мы больше не заглядывали в окна к соседским ребятам, нацепив на себя страшные маски. Мы больше не выли паволчи, прячась в кустах, и не подсовывали всякие гадости в почтовые ящики. Кошмарный ужас Уильерфоллс Больше не выходил, на но начну и охоту. Мало того, после той ночи мы со Стефани даже ни разу не заговорили о призраках и привидениях. Мы нашли себе другие занятия. Я записался в школьную баскетбольную команду и уже через пару месяцев неплохо играл в нападении. А Стефани стала ходить в театральную студию. Она уже репетирует роль. Весной она будет играть Дуроти в Волшебнике из страны Оз или не Дуроти. А Страшилу я точно не помню. Зима была просто супер. Выпало много снега, за школой залили каток. В общем, мы замечательно проводили время и без всяких пугалок. Но однажды вечером, уже весной, мы со Стефани возвращались домой с дня рождения. Это был первый по-настоящему теплый весенний вечер после долгой зимы. В садиках у домов уже цвели тюльпаны, в воздухе пахло свежестью. Я размышлял ом цветов. Когда мы проходили мимо холма, я почему-то остановился и поглядел на дом на холме. Я вдруг понял, что очень соскучился по Отто и остальным экскурсоводам. Ведь раньше мы со Стефани ходили в этот дом чуть ли не каждый день. Хочешь зайти туда, Дуан? Стефани, как будто прочла мои мысли. Я кивнул. Может, сходим на экскурсию? Ведь мы там не были с того самого дня, Я умолк на полусловие. «Давай сходим», — сказала Стефани. Мы поднялись на холм и, как и раньше, немного помедлили у переднего крыльца. Старый дом ни чуточки не изменился. Он был все таким же унылым и мрачным. И еще страшным. Когда мы поднялись на крыльцо, тяжелая дверь распахнулась перед нами сама собой. Как всегда. Мы вошли внутрь. Посетителей не было. А через пару секунд к нам вышел Отто, одетый, как всегда, во всё чёрное. "Кого я вижу?" Он улыбнулся нам очень радушно. "А мы тут без вас даже соскучились. Эдна, иди посмотри, кто к нам пришёл". В прихожую вышла Эдна. "Ох ты, господи!" воскликнула она, прижав руку к своему бледному сморщенному лицу. "А мы думали, вы уже никогда к нам не придёте". Мне даже стало слегка неудобно. Я не думал, что нам здесь так обрадуются. — А что, кроме нас никого больше нет? — спросил я, глядев пустую прихожую. — А вы нас двоих сводите на экскурсию? Или мы подождем, пока соберется группа? — Ну, конечно, свожу! — улыбнулся Отто во все тридцать два зуба. — Вот только лампу возьму! Отто сходил за лампой, а потом устроил для нас со Стефани экскурсию по полной программе. только для нас двоих, представляете? Мне было приятно снова пройтись по дому на холме. Только теперь мы со Стефанией знали все его тайны. После экскурсии мы сердечно поблагодарили Отта и попрощались, пообещав заходить ещё. Когда мы спустились с холма, к нам подъехала полицейская машина. Офицер в тёмной форме высунулся из окна и кликнул нас. Эй, ребята, идите сюда. Вы что тут делали? Мы со Стефани подошли к машине. Офицер смотрел на нас подозрительно. Мы на экскурсии были, я указал глазами на дом на холме. На какой ещё экскурсии? нахмурился офицер. На обыкновенной экскурсии, пробурчала Стефани. Вы что, не знаете? Экскурсия по дому с привидениями. Офицер ещё дальше высунулся из окна. Я даже испугался. что он сейчас вывалится из машины. Такой смешной дядька с огромными голубыми глазами, оттепыренными ушами и весь в иснушках. И всё-таки вы мне скажите, что вы там делали? Произнёс он с растоновкой. Только честно. Мы же сказали уже, мы на экскурсии были. Я ничего не понимал, и чего он к нам привязался? Второй полицейский, который сидел за рулём, хохотнул. И подтолкнул своего напарника локтем. Может, им привидения экскурсии устроили? Там давно уже нет никаких экскурсий, нахмурился веснушчатый офицер. Уже несколько месяцев дом закрыт. Мы со Стефанией растерянно переглянулись. Дом закрыт, повторил офицер. Всю зиму стоял закрытым. Ребята, которые всем заправляли, закрыли дело. Сказали, оно себе не окупает. То! Я не поверил своим ушам. Мы со Стефанией обернулись и посмотрели на дом. Солнце уже почти зашло, и серые каменные башни казались чёрными на фоне алого закатного неба. В доме было темно, ни одно окно не светилось. Действительно странно. А потом я заметил бледный отсвет в окне прихожей. Тусклый огонёк масляной лампы, больше похожий на оранжевый дымок. И в этой оранжевой дымке я разглядел годта и одну. Они прошли мимо окна. Казалось, они не идут, а плывут по воздуху. И только потом до меня дошло, что я гляжу сквозь них. Их тела были призрачными, как будто сотканными из тумана. Значит, они тоже призраки. Я отряхнул головой и моргнул. Свет погас, словно его и не было. Этому дому Уже 200 лет, и привидения там бродятся с первых же дней, когда дом был построен. А построил его один молодой капитан для своей молодой жены. Но буквально в тот день, когда строительство было завершено, капитан ушёл в море, и его молодая жена переехала в новый дом одна. Ей не понравился этот дом. Там было холодно и темно. А бесконечные коридоры и бесчётные комнаты казались ей настоящим лабиринтом, где очень легко заблудиться. Женщина каждый день садилась у окна спальни и смотрела на реку. Она терпеливо ждала возвращения мужа. Прошла зима, потом весна, потом лето, но молодой капитан не возвращался. Он погиб, утонул в море. А ровно через год после гибели капитана в доме на холме завелось привидение. Это был призрак погибшего капитана. Он восстал из могилы и все же вернулся к своей молодой жене. Каждую ночь призрак бродил по длинным извилистым коридорам дома. В руке он держал зажжённую лампу. Аннабель, Аннабель, звал он свою любимую жену. Но Аннабель не отвечала на его тщетные призывы. Убитая горем, она давно уже уехала из этого дома. Она не хотела здесь оставаться. Это было невыносимо. В доме поселилась другая семья. По ночам домечацы Частенько слышали голос призрака, разносившийся с скорбным эхом по коридорам и холодным комнатам. Аннабель, Аннабель. Многие слышали эти печальные, жуткие крики, но никто никогда не видел самого призрака. Прошло ровно 100 лет. Дом купила семья Кроу. У них был тринадцатилетний сын по имени Эндрю. Это был вредный и злой мальчишка. Он развлекался, издеваясь над слугами, У Галеха до полусмерти как-то раз он выбросил из окна кота и очень расстроился, когда узнал, что кот цел и невредим. У него не было друзей, и даже родители Эндрю не могли выносить своего злюку сыночка более 10 минут. Поэтому у Эндрю всегда был один. Он целыми днями слонялся по старому дому в поисках приключений. И однажды он обнаружил комнату, где не был ещё ни разу. Мальчик толкнул тяжёлую деревянную дверь. Дверь открылась с противным скрипом. Эндрю шагнул через порог. Ну, почти везде, в округе, буквально в соседнем квартале, есть одно место, куда страшно ходить даже нам со Стефани. Ну, старый каменный дом. Он называется Дом на холме. Я так думаю, потому что он стоит на высоком холме на улице Холма. Да, я знаю. В каждом маленьком городке есть свой дом с привидениями. Но в нашем доме на холме действительно водятся привидения. Мы со Стефани это знаем. Потому что именно там мы повстречали призрака без головы. Дом на холме – самое известное место в Уиллер-Фоллс, куда обязательно привозят туристов. На самом деле, это единственное место в городе, куда приезжают туристы. Может, вы что-то слышали про наш дом на холме? Или читали? Про него много чего написано. Экскурсии в Дом на холме водят каждый час. Экскурсоводы одеты в чёрные форменные костюмы, и вид у них всегда мрачный. Но это понятно, работа у них такая пугать бедных туристов и рассказывать им всякие страсти. И должен признаться, что от некоторых историй про привидения мне самому становится не по себе. Мы со Стефой обожаем экскурсии в Дом на холме, и особенно если Сотта. Вот-то наш любимый экскурсовод. Он такой здоровенный дядечка, абсолютно лысый и страшный как чёрт. Глаза у него чёрные-чёрные и маленькие, как две пуговки. Но когда он на тебя посмотрит, кажется, будто он видит тебя насквозь. И голос у него громкий, раскатистый. Впечатление такое, что он не говорит, а рыкхает. Иногда во время экскурсии он то понижает голос до едва различимого шёпота. Приходится напрягать слух, чтобы понять, о чём он говорит. А потом он как вытащит глаза, покажет куда-то пальцем и как гаркнет: "Призрак вон там!" Когда он так делает, мы со Стефани всегда орём. Вот-то даже улыбка жуткая. Мы со Стефани так часто ходили на экскурсии в Дом на холме, что уже сами можем работать экскурсоводами. Мы знаем там каждую комнату, каждый уголок, все места, где обитают привидения, настоящие привидения. Мы со Стефани Обожаем дом на холме. А хотите, я расскажу вам историю этого дома, как её рассказывают тот-то, эда и другие экскурсоводы. Итак, зверь опять зарычал и угрожающе поднял переднюю лапу. "Конфет, немедленно дайте мне конфет!" "Стефани", ошалело выдавил я. Это действительно была Стефани или нет? В ответ Зверюга полоснула меня когтями по животу. И тут я увидел часы на её волосатой лапе. Я узнал часы Стефани, дурацкие часы с Микки Маусом, которые она не снимала даже когда спала. Ничего себе, Стефани, ты ужасно выглядишь. Я хочу сказать, в самом деле, ужасно. Я не успел договорить. Стефани схватила меня за руку и утащила в кусты живой изгороди. Я не устоял на ногах и плюхнулся на землю, больно ударившись коленками «Ты что, с дуба рухнула?» – возмутился я. «Что ты еще придумала?» Мимо изгороди как раз проходила компания ребят в костюмах. «Так, малышня, третиклашки!» Стефани с жутким рыком выскочила из кустов на дорогу. Р-р-р-р-р-р! Детишки перепугались ужасно. Они развернулись как по команде и бросились на утек. Кое-кто даже уронил хэллоуинский пакет, в который уже успел насобирать конфеты плюшек. Стефани направилась прямо к пакету. «У-у-у-у! Слушай, а ты их по-настоящему напугала!» Заметил я, глядя вслед улепетывающей малышне. «Ну это было круто!» Стефани рассмеялась. Она всегда так по-дурацки смеялась, что я тоже начинал хохотать. Ее смех был похож на кудах-то не истеричной курицы, которая боится щекотки и которую кто-то как раз и щекочет. Это гораздо прикольнее, чем ходить собирать конфеты. Поэтому мы не пошли собирать конфеты. В тот вечер мы только и делали, что пугали народ. Сладости нам не досталось, но зато мы замечательно повеселились. Вот бы так каждый вечер, сказал я уже по дороге домой. Ужаль не получится. А почему не получится? возразила Стефани. Очень даже получится, чтобы пугать народ. Вовсе не обязательно дожидаться следующего Хэллоуина. «Врубаешься, что я имею в виду?» Я врубился. Стефани запрокинула голову, свою ужасную косматую морду и рассмеялась. Я тоже расхохотался. Вот так мы со Стефани и превратились в кошмарный ужас, терзающий Уиллер Фоллс. Каждый вечер, когда стемнеет, мы выходим на добычу. От нас никто не спасется, мы везде. На прошлый Хэллоуин вечер выдался самый что ни на есть хэллоуинский, прохладный и ясный, и было как раз полнолуние. В этот раз я соорудил себе костюм мрачной смерти. Мы со Стефани договорились, что я зайду за ней, когда буду готов. И вот я стою у нее под окном в своем мрачно-смертельном костюме и поднимаюсь на цыпочки, чтобы заглянуть в комнату и посмотреть, в кого наряжается Стефани. «Эй, Дуан, не подглядывай!» кричит мне Стефани. Она подходит к окну и задёргивает шторы. "Её не подглядывал?" кричу я в ответ. "Я просто потягивался". Мне было жутко интересно, какой костюм придумала себе Стефани. На каждый Хэллоуин она изобретает что-то невероятное. В прошлом году она вся обмоталась зелёной туалетной бумагой. Костюм назывался "мороженый салат на ножках". Однако я был уверен, что в этом году Я её обставлю. Я здорово потрудился над костюмом мрачной смерти. Я надел сапоги на высокой платформе, так чтобы быть выше Стефани. Мой чёрный плащ с капюшоном волочился по земле. Волосы я спрятал под купальной шапочкой телесного цвета, ну чтобы моя голова походила на череп. А лицо я намазал тенями для век мерзкого цвета плесени, которая бывает на старом хлебе. Папа сказал, что ему смотреть на меня противно. что и вовсе разумутит. Я это воспринял как похвалу. Мне уже не терпелось показаться Стефани. Я лучи надеялся, что её тоже слегка замутит. Я постучал в окно своим мрачно смертельным серпом. Эй, Стив, давай быстрее. Я есть хочу, я конфет хочу. Но Стефани, как будто заснула. Я ждал и ждал. Наконец мне надоело торчать под окном. и я принялся ходить взад-вперед по лужайке у дома, подметая полами плаща траву и опавшие листья. «Стеф, ты где?» — снова позвал я. Нет ответа. Я уже начал сердиться. Я в раздражении развернулся и уставился на ее окно. И тут какое-то громадное волосатое чудище налетело на меня сзади и откусило мне голову. На самом деле, конечно, оно не откусило мне голову, но оно очень старалось. Он рычал и нарывило вцепиться мне в горло зубами. Я обернулся, готовясь к самому худшему. Это был зверь, похожий на огромную чёрную кошку, с густой, блестящей шерстью, которая топорщилась во все стороны. Какая-то мерзкая жёлтая слизь сочилась у неё из носа и из ушей. Его скаленные острые зубы светились в темноте. Мы со Стефанией Уилперт Пугаем соседей. Эта идея возникла у нас на прошлый Хэллоуин. У нас в округе живёт много ребят нашего возраста и чуть помолодше, и нам со Стефани нравится их доводить, пугаю до полусмерти. Обычно мы с ней выходим поздно вечером, когда темно. Иногда мы надеваем маски и заглядываем в окна к намеченным жертвам. Иногда оставляем у кого-нибудь на подоконнике резиновую руку или отрезанные пальцы. Иногда пихаем всякие гадости в почтовый ящик. А ещё мы со Стефанией частенько прячемся в кустах или где-нибудь под деревьями и вопим дурными голосами мы или издаём всякие жуткие звуки звериный вой стоны измученных привидений у Стефании замечательно получается вой волка-оборотня а я умею так громко рычать что от моих воплей трясётся листва на деревьях вот почему все детишки в нашем районе страшно запуганы мы со Стефанией не раз замечали Как по утрам они со Паской выглядывают из кущилку в двери, не поджидают ли их на улице кровожадные чудище или взбесившийся призрак. А вечером, с наступлением темноты, многие просто боятся выходить на улицу в одиночку. Так что нам со Стефани есть чем гордиться. Днём мы самые обыкновенные дети 12 лет: Стефани и Альберт и Дуан Комак. Зато вечером мы превращаемся в кошмарный ужас. Живу я в Уилерфуллс, и никто об этом не знает, никто. Мы со Стефани учимся в одном классе, в шестом классе средней школы городка Уилерфуллс. У нас обоих карие глаза и тёмные волосы. Мы оба высокие и худые. Стефани на пару дюймов выше меня, но это потому, что у неё волосы слишком пушистые и густые. Многие, те, кто нас не знает, принимают нас за брата и сестру. Ну, никаких ни брат и сестра. У нас вообще нет ни сестёр, ни братьев. Если честно сказать, это нас вовсе не напрягает. Мы живём через улицу, прямо напротив. Утром мы вместе ходим в школу, а в школе обычно меняемся завтраками. Хотя наши предки иногда дают нам на завтрак одно и то же сэндвичи с джемом и ореховым маслом. Мы совершенно нормальные дети, обычные дети, не считая нашего тайного вечернего увлечения. Как мы со Стефани превратились в кошмарный ужас в Уиллерфоллс? Ну, это долгая история. Но если хотите, я расскажу.